Глава 9. Вейлусу больше всего нравилось, когда его сопровождал лично поверитель Амалерс. Он рассказывал интереснее и показывал больше. Разведчики, выгуливая юного от КЛРД, боялись сболтнуть лишнего. Проще говоря, молчали. Что такое коридоры, Светлый уже видел, и очередной, неизвестно какой по счету, его впечатлить не мог, а спуск все ниже и ниже угнетал. Узоры, конечно, были разные и прекрасные. Камень то сверкал, тот ускнел, картины сменяли одна другую и так перемешались в голове, что смотреть на них не хотелось, но отказаться было неловко. Так что пока повелитель был занят, Вейлос скучал и гулял с двумя разведчиками, как под конвоем. Но как только повелитель заканчивал с делами, наверстывал упущенное. Владыка Тиалас был не в восторге от нового увлечения сына, а Малероса. Нагулявшись по уровням, младший Светлый устраивался в малом зале и ждал повелителя темных. Потом таскался за ним, как шнурок, и сыпал вопросами. Темный долго не выдерживал. Он обожал интерес к своей персоне и местным подгорным достижениям. В результате Элэрма и Тиалас оставались болтать о погоде, а Малерас уводил мальчика показывать что-нибудь новое и увлекательное. Светлые обсуждали погоду, потому что после недавнего безобразия с потопом чувствовали себя пока неловко, а темный в это время наслаждался жизнью и свежим слушателем. Некоторые результаты такого общения Тиалас мог предсказать, а некоторые нет. Он нисколько не сомневался, что выползень мальчику будет обещан не ему лично живой для развлечения а показательное удушение зверя силами амалероса Главное, повод имелся день совершеннолетия то помахать мечом выползень предложил сам сын очень хорошо описал как махали Теалас попросил показать еще раз помедленнее почетче и понял его сын парировал удары основной расчет которых был не на умение а на силу хитрый темный Проверял, кто из его сыновей пошел в Лария по части той самой внутренней силы. Хм, точно не Вейлос. Зато теперь Амалерос стал для его сына еще и превосходным мечником. Еще немного, и можно будет ревновать. Элэрм уже ревнует слегка. Ей просто пока неизвестно, какой они с выползнем документ подписали, и почему Вейлос пользуется таким расположением темного. «Нет, конечно, он Амалерсу нравится и сам по себе. Мальчик любознательный, культурный, от новизны всего вокруг чуть на месте не подпрыгивает. Но темный, просто не в состоянии делать что-то однозначное или немногоплановое». Теолас задумался. Выползень, когда ест, извлекает по своему обыкновению двойную пользу? Если да, то в чем она может заключаться? Вейлос наслаждался одиночеством. Сегодня он гулял без разведчиков, с Арнамелем. Избавиться от секретаря поверителя оказалось легче-легкого. Надо было просто попросить, то есть приказать принести воды и сразу же заблудиться. Заблуждаться пришлось бегом, но вышло замечательно, даже лучше, чем планировалось, по-настоящему. Зато это было самое интересное место для заблудиться и погулять. На средних уровнях располагались мастерские, кузни. Сюда поверитель Амалерас уже его водил. И еще много помещений куда его никто не водил целые коридоры молчаливых загадочных комнат может сокровищница светлый вовсе не собирался изучать сокровищницу даже если она здесь и была просто для домашнего ребенка сам факт присутствия в новом месте там где нельзя и там где может быть какая-нибудь пусть даже маленькая сокровищница приключение из сказки Увеялосы все прочитанные сказки, жуткие и не очень легенды, а частично и старинные баллады пока прекрасно вписывались в подгорные чертоги. Новый звук, который раздавался все ближе, заставил от КЛРД насторожиться. Звук шел из стены. И при этом не просто из стены, а двигался внутри нее куда-то вперед. В этом коридоре не было ни одной двери, он просто шел вниз под уклон и должен был закончиться лестницей. И тут... Такая новость! Как будто призрак скользил громыхая цепями. Рядом с ним бесплотный Вейлос следовал за вражденным звуком вдоль стены. Идти приходилось медленно. Наконец он приноровился и пошел вровень с невидимым спутником. Момент, благодаря которому спутник стал видимым, светлый пропустил. Из проема в стене выхлестнулась цепь и замкнулась на горле. Увлекательная сказка вдруг померкла и исчезла. Амалерос знакомился со своей жертвой. Свежевыловленный выползень его не впечатлил. Давить детеныша было как-то даже неприлично, а для такого праздника, как день совершеннолетия будущего возможного жениха дочери, недопустимо. Но если разведчики не найдут ни одного достойного зверя до вечера, то придется что-то делать с этой мелкой тварью. Мелкая тварь, доказывая свою несостоятельность, принюхивалась сквозь решетку и задирала голову. Голова еле доходила о до плеча. Он плюнул с досады и попал. Выползень облизнулся и ткнулся мордой в нефралевые прутья. Говорят, что только женщины, ожидая потомства, страдают излишней сентиментальностью и тащат в дом все, что напоминает детей: грязных котят, выпавших птенцов, щенков всех пород и любой степени блахастости. Неправда. Иногда женщины ведут себя нормально. А испытывать глупые чувства начинают будущие отцы. раз понимал, что перед ним тварь и ящерица зубастая, и не каждый из его подданных с ней сладит, но тварь была маленькой. Выползеныш хотел есть, выпускал язык, лизал и покусывал решетку. Зверь по глупости совершенно ничего не боялся, то есть демонстрировал почти щенячью доверчивость. Темный вздохнул. От отсутствия идей он не страдал. Значит, будет детский праздник. Даже эта тварь вполне способна разозлиться, и с ней можно побегать, поиграть, пнуть пару раз и загнать обратно в клетку. Отвратительно мерзкий светлый праздник. Подданные взвоют от обиды. Тут даже ставить не на что. Хотя можно будет предложить побегать всем желающим за вознаграждение. Амальрас подозвал Арделя и дал разведчику самое невероятное задание в его жизни: найти ленты в светлом стиле, что-нибудь веселенькое. Если таковых не сыщется, порвать на ленты что-нибудь того же цвета и доставить ему, повелителю, лично. Пока разведчик бегал в поисках диковинных тряпок, темный кормил игрушку. Игрушка проглотила мясо на два хороших застолья, пошатнулась и завалилась на бок. Брюхо распухло, язык вывалился. Повелитель прикинул, сколько Макриц мог съесть за раз в своей пещере этот зверь и с грустью понял – перекормил. Теперь у него был мелкий, пузатый, объевшийся выползень. Очень трогательный, но совершенно мерзкий и все равно опасный. Амалерос на всякий случай напомнил себе, что иные чувства к выползням абсолютно ненормальны. Арадель принес ленты. Было чему удивиться. У некоторых подданных дев, оказывается, имелись не только вышитые камни, но и розово-зеленые шелковые ленты, некоторые с кружевами. При ближайшем рассмотрении пришлось самому поразоветь. Неизвестно где и как, разведчик это добыл, но расспрашивать, пожалуй, не стоило. Зачем поверителю знать, кто из дев лишился очень даже нижней юбки, рубашки? Или как это у светлых называется, такое прозрачное нечто, которое вроде как есть, но вроде как и нет? Еще пару месяцев назад он бы устроил расследование, кто из подданных является политически нестойким и предпочитает носить такие до безобразия светлые вещи, Где и как покупает, и что самое главное, кому потом демонстрирует. А теперь? А теперь в его владениях даже достойные выползни перевелись. Намалерс приказал открыть решетку и пошел украшать светлый подарок. Подарок лежал на боку и кусаться не спешил. Так и бдительность потерять недолго. Пока темный как мог вязал бант на шее выползня, тварь была занята. Она не могла обращать внимания на то, что с ней вытворяли мучилась отрыжкой настолько беспомощное животное амалерос видел впервые наворотив узлов и того что по наивности считал бантами поверитель вышел велел опустить решетку и с грустью отметил это девочка он уже шел на выход из чаши когда примчались стражи со средних уровней сообщение было кратким но неприятным он сбежал тела спешил за арнамелем вниз Секретарь Амалерса не сомневался, что Владыка сможет найти сына. У него, наверное, от страха совсем сознание помутилось, запугали несчастного. А теперь вот Вейлос пропал с того места, где Арномель его оставил. Непонятно, с чего этот темный решил, что озерный Владыка сможет взять след, но разубедить его было невозможно. Да и что такого страшного? Ну, заблудился мальчик опять. Или что, скорее всего, сбежал. Наткнется на кого-нибудь, и его выведут на верхние уровни. Разве что повод пройтись. На среднем уровне озерный владыка столкнулся с поверителем темных. разбил в вне себя от бешенства. Рычал, сверкал глазами, и скрежетал зубами. Идущие за ним стражи жались к стене. Когда точно он сбежал? Темный перешел к выяснению обстоятельств теалас решил вмешаться что за переполох ну подумаешь мальчишка сбежал куда ему отсюда деться сам найдется Ха, так ты уже знаешь и кто тебе сказал если кроме меня и вот этих двоих пока никто ничего не знает а Малерс даже забыл злиться такая скорость информирования светлых его темными подданными была удивительной и ненормальной арнамель сообщил да что ты так волнуешься теалас недоумевал арнамель идите-ка сюда как вы узнали о его исчезновении и когда амалерос нехорошо прищурился вырисовывался заговор я сам его оставил здесь недавно пошел за водой как приказывали секретарь счел себя покойником и перестал волноваться с каких это пор всякая тварь вам указывает и приказывает Выползень дошел до крайности до крайностей он доходил редко его и обычного боялись арнамель кажется выжил из ума За подобное заявление повелитель вполне мог убить. день. Озерный владыка понял, что секретарь сошел с ума не один. С каких-то пор мой сын стал тварью. Твой сын? причем тут твой сын? У меня заговорщик сбежал. Арнамель, Вы о ком говорили? У Амалерса начала вырисовываться полная картина происходящего, и она ему не понравилась: о младшем сыне озерного владыки Вейлосе от КЛРД. Он приказал принести ему воды. Я попросил его ждать здесь и никуда не уходить точнее не совсем здесь два поворота направо отсюда за третьим кузнечным создатель теалас я его прикончу темный побледнел вот что давай сначала и по порядку какой тебе опять заговорщик завелся светлому ситуация была ясна пока не до конца но бледный Амалерс ему совсем не нравился бешеный он был гораздо лучше привычнее знаешь кого у меня в докладах именуют он Есть только один такой мой драгоценный брат, чье имя вычеркнуто из списка имен правящего дома. Вчера его перевели сюда, на средние уровни. Через 9 дней должно было состояться его первое свидание с матерью. Не дождался поганец. Пошли посмотрим. Темный распахнул дверь в бывшую темницу. Первая комната оказалась похожей на некое временное пристанище. Когда-то это был общий зал перед входом во внутренние покои. Две кровати в пустом помещении выглядели нелепо. Теолас не ожидал, что за следующей дверью окажется вполне сносное жилье, даже более того, довольно-таки богато обставленное. Наверное, Темный не хотел, чтобы его мать посещала мрачные застенки, иначе некоторые роскошества, которые он предоставил брату, объяснить было невозможно, раз уж брат – тварь. Стражей Амалерс выгнал обратно в зал и стал осматривать комнату. Какой неумный это придумал, повелитель уставился на отверстие в стене, в которое вполне можно было просунуть руку. Да, непонятно какое-то углубление. Озерный владыка посмотрел на дыру и все-таки проверил на ощупь. Ну, дыра, вмятина, глубиной всего ничего. И что? Амалерс, объясни мне, не до конца проникшему в твое глубинное мироощущение. В чем трагедия? Твой замороченный выработками брат может уползти дальше, чем ты рассчитывал. Светлый, ты и правда не проник. Вот эта дыра это не просто дыра. Кто-то, кто не умеет рассчитывать на худшее, вбил в стену штырь. Если ты совсем ничего не понимаешь, к штырю крепилось кольцо, а к кольцу цепь, на которой и сидел мой не в меру шустрый родственник. Камень раздвинут. Это он открыл, как ты выражаешься вмятину, чтобы вынуть штырь. Самое главное Это значит, что он в состоянии не только ползать. Те, кто еле ходит, не могут ничего подобного. Так что не только ушел, но и цепи свои на себе потащил. И мне очень не нравится совпадение. Твой сын и сейчас с этого же уровня. А стражи, светлый тоже не любил такие совпадения. Они что? Ничего не слышали? В том-то и дело, что слышали. Они были за дверью. Звук им не понравился, удаляющийся. Зашли, а его уже нет. Здесь есть только один выход, помимо двери. Проход в стене. Сам знаешь какой. Братишка не только камень раздвинул, но и стену открыл. Ты же не думал, светлый, что у меня в стенках механизмы, как у гномов? Или думал? Открыть могу я, разведчики и члены семьи. Силой, естественно. Пустяковое напряжение, но все же получается, что моего братца кто-то подкармливал. Прямо там, на выработках. Неначе с несчастным делились его верные почти подданные. Разведчики уже идут по коридорам, ты, конечно, волнуйся, но не очень. Ходы здесь старые, давно никто не пользовался. Так что следы в пыли будут, а на поиски Вейлоса я сейчас еще троих отправлю. Стена распахнулась, и из прохода вышел Ардель. Его доклад был четким, но неутешительным. Он, естественно, оставил следы, но следы вели не вниз и не вверх по тайному проходу. А выводили в общий коридор к кузням. После проверки всех шести входов на противоположной стене нашли следы, уходящие в сторону промежуточных уровней. Там Беглец пересекал общие коридоры еще четыре раза, пока его отметины в пыли не исчезли в часто посещаемых проходах внутри стен. И светлые и темные как раз недавно побывали в тех местах, когда решали проблему взаимообманного процесса с багрянкой амалерс нашел в докладе только один положительный момент трупа Вейлоса нигде не обнаружили и злостный заговорщик подметал пыль по секретным ходам в одиночку оставалось только понять куда именно он направлялся вариантов было совсем немного несостоявшийся брат и убийца больше никуда не мог податься кроме как вниз поближе к тем семействам, которые у амалерса были на подозрении И хотя после последнего коридора веер возможностей насчитывал около 20 боковых ответвлений, перекрыть их было легче, чем обшаривать все владения. Темный приказал разведчикам отсечь нижние тайные ходы стенами, стоять там и ждать его лично, а по явным ходам отправил стражу. Заодно наверняка найдется и Вейлос. Вейлос от КЛРД так и не нашелся. Заговорщик тоже. Темные собрались в чаше. Внизу ползал мелкий выползень с распухшим брюхом. На шее зверя были намотаны какие-то тряпки, поэтому он казался простуженным. О праздновании светлого дня совершеннолетия было объявлено с утра, но никакие светлые пока не появились, хотя вечер уже наступил. Темные перешептывались в недоумении. Неужели у этих озерных жителей принято издеваться над мелкими выползнями? Вероятно, да. А ввиду сложившихся обстоятельств и назревающей крепкой дружбы между двумя народами придется терпеть это не героическое зрелище подданные амалерса и здесь нашли на что поставить ставки были безопасными будет их поверитель ради светлых унижаться и убивать такую мелочь или все-таки откажется амалерс наверное был бы счастлив видеть списки ставок подданные были так замечательно запуганы что больше половины подгорных жителей считали В нынешних условиях Арниэль Аркаэль непременно уничтожит слабое и увечное животное, покрыв себя позором. В верхних чертогах Феритая и Элэрмы попеременно утешали друг друга, а Майерас прислал разведчика. Разведчик принес письменные принадлежности и чистый свиток – писать признание на тему, как я подготовила побег младшего сына. Писать было нечего, мать повелителя плакала и уверяла Элэрмы что ее младший сын Аэрлис никакой не убийца. Просто он чуть что, сразу в горло метит. Но потом бывает одумается и извиняется. Это со старшим сыном вышло недоразумение. Аэрлис даже не успел извиниться, как уже получил приговор. Так что волноваться в общем-то не о чем. Сын, по ее словам, был так рад возможности отправиться в изгнание вместе с матерью, что должны были вмешаться те самые страшные силы, чтобы он вдруг сбежал. Элэрме не находила утешения в вмешательстве страшных сил. Для начала она в них не верила, но прекрасно понимала, почему мать больше всего переживает за своего младшего. Очередное преступление могло стать для него последним, поэтому она тоже успокаивала Феритая, делала вид, что верит в полную безобидность побега деточки, который чуть не зарезал ее ненаглядного Амальроса и в случайное исчезновение Вейлоса. Правители лично проверяли посты на нижних уровнях, об исчезновении сына озерного владыки еще официально не объявили. Но время шло, и отсутствие Вейлоса все меньше напоминало простое совпадение. Наконец, Амалерас признал, что чего-то он, наверное, не учел, и предложил начать поиски заново. Теолас чувствовал себя беспомощным как никогда. За предложение пройти наверх и начать все сначала, он ухватился как за единственную возможность сделать хоть что-то. Ардель и правители отправились вверх по тайным проходам. Где-то там, на первом промежуточном уровне, было то самое место, где обрывались следы. Именно оттуда заговорщик предположительно отправился вниз. Действительно, как только они вошли в пыльный коридор, Стали ясно видны отпечатки сапог-разведчиков, которые прошли, держась стен, а по центру коридора. Ардель поднес кристалл ближе к полу и уставился на то, чего раньше здесь не было: следы, ведущие обратно. Беглец шел босиком. Он возвращался тем же путем. Но здесь же имелась и цепочка следов его спутника в сапогах. Следы сапог перекрывали следы босых ступней. Правители и разведчик понеслись вперед по проходу. Амаль расругал себя последними словами. Его провели как мальчишку, а Эрлис отсиделся и вернулся, и ни один. Арделю, даже не требовалось перечислять свои ценные выводы про сапоги, судя по теснению на подошве, не местного шитья. «Кто, кроме светлых в этом мире, будет давить в коже узоры в виде плюща на подметках? Если все обойдется, — пообещал себе темный, — он непременно спросит, какой там рисунок у тиаласа и зачем?» То, что за Эрлисом прошел Вейлос, было совершенно очевидно. Ардель, конечно же, сообщил, что светлый не крался. Судя по смазанным следам, он почему-то шаркал ногами, но шел все время на одном и том же расстоянии от беглеца и дважды наступил тому на пятку. А Малерес прикинул, и так и эдак получался только один возможный вариант Вейлос держал, нес цепь его брата. Теанасу это понравилось но он не мог объяснить, как и все остальные, зачем его светлый сын выгуливал по тайным проходам заговорщика на цепи. Чем выше они поднимались, тем больше темный удивлялся. Стремиться наверх его брату было незачем. Повелитель начал догадываться о том, куда ушли эти два странных гуляльщика, и он не ошибся. Правители и разведчик остановились у стены. Следы исчезали под ней и вели в то место... С которого начинались поиски в покое заговорщика. Стражи были за ненадобностью отправлены отсюда в нижние коридоры, а в пустой неохраняемой комнате можно было творить все что угодно. Тиалас думал, что он уже подготовился к этому все что угодно, но оказалось не совсем. Амалерс открыл вход и ворвался первым. Озерный владыка не отстал и почти внес своего правящего собрата в комнату. Жильцы темницы от такого шума не проснулись. Ни светлый, ни даже темный. Отверстие в стене, из которого вынули штырь, больше не существовало. Штырь торчал на своем законном месте. Цепь, как и положено, начиналась от кольца и продолжалась до кровати. На другом конце цепи спал прикованный за щиколотку Аэрлис. Над головой у него был тот самый, один из двух, приметный сапог Вейлоса. Сам Вейлос развалился в кресле в одном сапоге, обложенный со всех сторон валиками, подушками, покрывалами, обобрал узника. Амаля подергал за цепь. Брат-заговорщик дернул ногой, но не проснулся. Ардель, идите, шепните Арнамелю, что чуждые силы похищали сына озерного владыки. Мы его уже нашли, но он погружен э, в глубокий сон. Скажите, что мы уже приступили к спасению. Тиаласу Уже почти нравились эти вездесущие силы, особенно озерного владыку радовало, что сын жив. Но для полноты счастья ему не хватало пробуждения сына и объяснения, как он оказался в таком месте и в такой компании. Как только Ардель скрылся в тайном проходе, повелитель темных еще раз внимательно осмотрел комнату, заглянул под кровать, ободряюще похлопал Теоласы по плечу и изрек «Весь в отца!» «Твой брат, владыка, не видел повода для такого несвоевременного заявления. Твой сын, кого первым пробуждать будем, твоего отпрыска или мою проблему?» Темный взял кувшин с водой и, видя, что переволновавшийся светлый никак не сообразит, в чем дело, решил начать не со своей проблемы. Вода тонкой струйкой полилась в лицо Велоса. Давай, росянка болотная, просыпайся, и смотри, какой упрямый. Телас, отними у сына подушки, он ими пытается вытираться. Ладно, сейчас за шиворот плеснем и сразу станет легче. Озерный, потри ему щеки, что ли. раз отправился в зал за водой, а теалас стал пытаться растрясти сына. Сын бесчувственно мотался у него в руках и выглядел совсем как тот то подвергся нападению неких сил глядя на такую бледность вполне можно было и силы поверить темный вернулся с полным кувшином и продолжил начатое давай уши ему разотри подергай сделай с ним что-нибудь у меня подданные собрались на его праздник а он напился и спит он что Теолас не мог поверить что достигший только сегодня совершеннолетия сын где-то напился Ты хочешь сказать, что мой сын и твой брат бродили брат по коридорам в поисках бакрянки? Мой сын пил в компании заговорщика? велос встать! Когда надо озерный владыка умел кричать не хуже повелителя темных но такие надобности в озерном краю были из разряда чудес, поэтому сын не опознал голос отца, и, несмотря на второй кувшин воды, блаженно улыбнулся и попытался устроиться в кресле поудобнее. Стойкий, мальчик! А распереключил переключил свое внимание на брата. Ладно, сейчас попробуем протрезвить этого не до выползня. С ним-то все ясно. Почти 500 лет без капли багрянки наложились на недостаток пищи. А вот с чего твой сын так упился, непонятно. Дон да никогда в жизни ее не пробовал. Светлый не оставлял попыток и по совету темного тер Вейлосу уши. Вейлос начал мычать и вырываться. Кажется, помогает! «Вот гномы», — размышлял Амалерос, действуя тем же методом, — «напиваются в долото». «Еще говорят, до рудничного газа». «Люди самыми различными способами. В дым, в стельку, в... Э, ну ладно. Но эльфы, Телас, твой светлый сын, похоже, пьян в листья. Темных я в таком состоянии никогда не видел. Позор, сравнить-то не с чем». «А чего там сравнивать? Вейлос, не прикидывайся, уши оторву» твой брат темный напился до вышитых камней до нижнего уровня пьян в базальт выбирай и пользуйся нет уж я предпочту до светлого образа наверняка это твой сын надоумил моего брата нет не получается не мог Вейлос не тайным проходом войти не обойтись стражей но как можно было так быстро сговориться они же просто пересидели где-то пока все не ушли вниз и сразу вернулись где-то я даже догадываюсь где именно Из чего следует? Телас. Я потрясен. На промежуточном секретном уровне были сначала только следы Аэрлиса. Обратно они шли уже вдвоем. Ты понимаешь, что это значит? В сторону выпивки мой братец тащил твоего сына по тайным проходам на себе. Хитрец. А расплеснул брату воды в лицо и ответил такие оплюху. А Эрлис открыл глаза и стал озираться. О, очухался! А ну давай, приходи в себя, а то обратно отправишься, Тарлы грысть. «Почему сразу же сговорились? У Светлого уже руки начали уставать, а у его сына уши стали малиновыми. Под кроватью два пустых бочонка. Не залпом же они ее на скорость пили». «Пели!» А Эрлис свел глаза к переносице и увидел, наконец, одного старшего выползня вместо ранее пугавших его двух. «Опять не запрещено!» «Смотри-ка, мое сомнительное сокровище уже заговорило. Как там у тебя сын пробуждается? Ты его когда-нибудь будил?» Есть способ, чтобы он проснулся или нет. Ну, напугай его чем-нибудь. А кто это? Вейлусу уши мочалит. А ну, заговорщик попытался сползти, но поверитель схватил его за шиворот и зашвырнул на обратно на кровать. Это смотри, Казерный. Вот у твоего спящего красавца заступничек нашелся, цепной. Так может, ты приведение подгорное расскажешь нам, как пробудить это сокровище, так чтобы ему отец в честь праздника уши совсем не стер. Выползень уже не злился. Удивление так переполнило его, что вытеснило все остальное. Светлые, похоже, отвратительно влияли на темных. — Точно! Праздник! Это день рождения у меня! — Амалерс, твой брат совсем ошалел. Оставь ты его в покое. Никакого толка от того, что он проснулся, все равно не будет. Нет, сына я не могу растрясти. Теолас посмотрел на результат. Уши были самым ярким местом у бледного Вейлоса. Смотреть страшно. А он прав. У него действительно день рождения. Я в свое время предпочел забыть эту подробность. Даже с рождением твоего сына не соотнес. Не поздравлять же было, братцы ежегодно. А мать и не напоминала, чтобы меня не злить. Так что толк будет, точнее, допрос. Не вопрос сейчас, а Эрис счел, что с ним все еще беседуют, глубоко вздохнул и заорал. Элья, вставай, мать идет! сына который со стоном мята быстро вывалился из кресла владыка подхватить успел отчаянный бегрец из озерного края висел на руках отца и ошарело водил глазами пытаясь вспомнить где он да а мой то точно заговаривается не мята а мама если уж на то пошло эх какая однако странная реакция мята эрли кивнул заесть чтобы Ух, глупость светлая Заживать! и попытался завалиться обратно спать. Не странная реакция, Теалас. Мне кажется, что эти двое устроили здесь вечер воспоминаний. А Майрос еще раз тряханул родственника: Я понял, Светлый, пока ты наслаждался качественной багрянкой, твои дети, включая самого младшего, пили какую-то патость и заедали мятой, чтобы гид, мать не унюхала предлагаю давай-ка мы вынесем их отсюда наверх этих сговорившихся братца надо было сразу пристроить где посветлее чтобы стены не портил а твоего сына в озере прополощим, пусть поплавает и попросим эррма тилас подумал и добавил если ты позволишь слегка его вылечить наши девы кое-что такое знают не очень хорошее но ему сейчас будет в самый раз надо было не уши тереть а сразу его наверх нести кто бы мог подумать что они столько выпьют Не знаю, решится ли Эларма без их согласия, но, надеюсь, ты ее попросишь. Озерный владыка перекинул сына через плечо и отправился к двери. Амалер с сомнением посмотрел на брата, показательно вырвал цепь из стены, но младший Аркаэль не испугался и не пришел в восторг. Судя по глазам, ему было все равно, и сам он был не здесь. Повелитель темных намотал цепь на руку, чтобы не волочилась, и поступил по примеру светлого. Правда, пришлось прошипеть предупреждение. Укусишь, придушу. Не затянусь, прошипел в ответ младший брат, голова которого болталась в районе поясницы старшего. Я уже так покатаюсь. Эларма сначала отказывалась лечить. Такое вмешательство, помимо воли страдающего, было допустимо только при тяжелом ранении. Хотя тяжелые ранения крайне редко совпадали с опьянением, всего несколько случаев за всю историю. К тому же два вялых новорожденных совсем не страдали. У них жизнь была прекрасна, а Эрлис активно нюхал свежий воздух и требовал показать ему звезды. Велос обещал показать, как только все уйдут. Он нисколько не сомневался, что все не только уйдут, но и оставят их в покое. Феретая, пользуясь моментом, просила об очередном снисхождении для младшего сына, но не по случаю праздника. Она прекрасно знала, что Амалерс делать что-либо по случаю просто терпеть не мог. Бледный, тощий, почти прозрачный Аэрлис после заключения был как раз тем объектом, на который можно указать пальцем и спросить «И вот это заговорщик и убийца?» Даже Теолас с трудом верил, что мечтающее о звездах пьяное создание могло пытаться кого-то зарезать. А если учесть кого именно, то, тем более, никаких шансов. Озерн владыка даже поинтересовался. Брат, когда пытался зарезать поверителя, точно был трезв и никого ни с кем не перепутал. Спрашивать присутствие матери, они не роняли ли мальчика в детстве головой о пол, Светлый постеснялся. А Малерусу семейная идилия надоело поскольку все были найдены целыми и невредимыми он хотел немедленно перейти к решению более насущных вопросов а тот кто должен был отвечать на вопросы не обращал никакого внимания на грозного поверителя. почти пробудившиеся младшие отпрыски двух правящих домов сидели на диване и обменивались заверениями в дружбе их праздник плавно перетекал в следующую стадию обмен подарками аэрлис пытался подарить единственное что у него было свою цепь цепь отдельно от него не дарилась не рвалась и не снималась и тогда он щедро предложил всего себя вместе с цепью велос оценил его щедрость даже будучи в полусознательном состоянии и одеревенел надо было тоже что-то дарить а у него не было ничего столь же впечатляющего как цепи узника и полная нищета Амальдереса такое самоуправство и вольное распоряжение Аэрли со своей персоной раздражало. Элэрма поняла, что праздник может плохо кончиться для Феритая. Ее младший сын вряд ли сообразит, что его жизнь вдруг прервалась. Пришлось соглашаться лечить детей, невзирая на их протесты. Повелитель Темных чувствовал, что он уже на грани. Диковинное светлое лечение требовало всего одного предварительного действия, вроде бы, пустякового, но только не с этими двумя невменяемыми. Теалас пытался влить в сына кружку воды, а Малерс трудился над такой же задачей. Пить узники отказывались. Вейлас примотал к себе Аэрлиса цепью и обещал не сдаваться. Влить воду в примотанного было сложно. Он дергался. Когда Аэрлис брыкался, цепь, которую Вейлас намотал себе на шею, затягивалась. А Теолас тоже терпел неудачу. Оба правителя разозлились окончательно, общими усилиями порвали цепь, разделили своих родственников и заверили Элэрме, что воды в них сейчас будет достаточно. Феритая умоляла не перестараться, потом не выдержала и отправилась к озеру вслед за старшим сыном смотреть, как он будет поить младшего. Тиалас не совсем хорошо себе представлял, как можно притопить, пусть и слегка, собственного ребенка. Он все еще уговаривал Вейлоса проявить сознательность и самостоятельность, а темный уже волок своего нахлебавшегося брата обратно долечиваться. Наконец, озерный владыка вспомнил, что недавно обрел новое оружие в деле управления своими отпрысками и пригрозил. «Пей позорище, к матери отправлю». Нет, он никогда бы не смог свою угрозу выполнить, особенно после того, как сын честно попытался выпить озеро. Пришлось оттаскивать. Эларме попросила всех выйти, а Амалероса, который уверял, что брат как протрезвеет, так сразу и кинется, выгнала. Телас не смог объяснить темному, каким образом его светлое бывшее подданное уговаривает воду, но, судя по звукам из зала, вода ее слушалась. Амалерос зря опасался, что кто-то куда-то сможет кинуться после такого лечения. Оба, недовыползня стали еще бледнее, вид имели до крайности несчастный, зато трезвый. Темный приступил к допросу. Как и положено, допрашиваемого надо было сначала морально сломить. Раньше проблем с этим не возникало, но теперь, после каждого емкого объяснения, что собой представляет Аэрлис как брат-убийца, гнусный заговорщик, предатель семьи и государства, из другого угла дивана в допрос со своим мнением влезала вторая бледная персона – Вейлс. Светлый владыка перетащил своего сына в кресло, но он и оттуда вставлял упрямое. Вы все не так поняли, у со сомнений не было. Его брат заморочил мальчишке голову. Первая вступительная часть допроса не удалась, зато со второй проблем не возникла. А Эрлис гордо признался, что в своем намерении отпраздновать день рождения он не собирался считаться с обстоятельствами. Из обстоятельств, которые следовало преодолеть, у него были цепь. Отсутствие того, что пьют, и того, с кем пьют, праздновать в одиночестве он не намеревался. Стражи ему надоели за долгие годы, и жертву он подманил на звук громыхающей цепи. Конечно, он совершенно не предполагал, что ему так повезет. Знал бы, кто попался, познакомился бы как положено, но Аэрлис ожидал добычу помельче, какого-нибудь темного из кузнецов, поэтому, недолго думая, придушил своего первого встречного цепью, отволок на себе в хранилище рядом с малым погребом и уже там выказал свои мирные намерения – дал отдышаться и выпить. Первый бочонок пили, не выходя из погреба. Не весь, конечно. Когда младший темный узнал, кто именно ему попался, то уверился, что создатель полностью одобряет его действия. Не исключено, что такому глубочайшему пониманию замысла Единого Творца помогала Багрянка. Именно она, по мнению Амалерса, напрочь выветрила из сознания его брата, что никаким сыном, никакого дома он уже полтысячи лет не является. Но такие мелочи Аэрлис не учитывал. Создатель, оказывается, заглянул в подгорные чертоги и свел вместе двух младших сыновей, Светлого и Темного, которые родились в один день. И дал им отпраздновать такой замечательный праздник, как им было угодно, без постороннего вмешательства. Телас, ты только вникни, а Малерс от таких трактовок и логических вывертов впал в радостное негодование. Оказывается, создатель благословляет празднование без закуски. Приглашенные к столу притаскиваются без их согласия, а чтобы праздник был одобрен свыше, выпивку надо непременно украсть. Интересно, где этот новый создатель завелся? Хотелось бы с ним обсудить волнующую меня тему, благородное обоснование заговоров и братоубийственной резни. Вникнуть озерный владыка ни во что не успел. Никогда не пуганный Амалерсон вмешался в обсуждение результатов допроса так, как будто имел на это право. Позволю себе заметить, повелитель Амалерс, что это не одна, а на самом деле две темы. Заговор отдельно, некоторая э, несдержанность вашего брата отдельно. «Светлый мой, правящий собрат, скажи мне честно, как ты растишь на своей влажной почве такие скороспелые плоды?» Повелитель подозрительно осмотрел каждого из присутствующих. Вне всяких сомнений, его тощий брат вызывал сострадание у всех, но у матери и Лерме, особенно. «Вейлос, я, конечно, как ты и предполагал, заинтригован твоей фразой. Теперь ты можешь явить нам свой ум и попытаться отделить заговор от попытки убийства». Теолас, сколько ты поставишь на то, что твой сын, пользуясь лживыми бреднями моего брата, сможет меня переубедить и обосновать, что мой бесценный брат – не винне не вылупившегося выползня? Советую по сильно не разоряйся. Озерный владыка пусть и не знал, что именно заедают мяты его сыновья, но о том, у кого из них какие возможности, был прекрасно осведомлен. Сила отметилась на Майлосе. Фиалис и Тамрис обладали уникальной способностью попадать в самые непредвиденные ситуации на ровном месте. Если в мире существовала сила, распределяющая случайности, то она была поделена между ними поровну. Старший Лерес отличался обстоятельностью и умением удовлетворять насущные потребности озерного края. На него можно было оставить страну в развалинах, и он бы непременно построил, как один гном сказал, «шахту в море» тиалас не представлял себе шахту в море но просил не сообщать его старшему сыну о такой вызывающей задаче. а вот за советом все четверо ходили к Вейлусу. у младшего от было какое-то чутье благодаря которому рождались свежие и оригинальные решения это предупреждение зерный владыка счел нужным высказать выползень конечно не поверил тиалас перечислил все достоинства своих сыновей А Малер столько отмахнулся. Шахта в море мне очень понравилась. Твои дети похоже маются от безделья озерной. Более ненужного приспособления невозможно представить. Так что если бы твой старший сын занялся воплощением гномского бреда, вряд ли твой младший смог бы ему помочь советом, как завлечь в эту шахту самих гномов. Зачем же гномов? Велос был удивлен до крайности. Мы сами справились. Отец Лэрис как раз через день после твоего отъезда достроил ее, морскую шахту, и провел первые испытания. Ему опять нечего делать, я же тебе говорил, ему все надоело. Вот, светлый, твои сыновья транжирят деньги народа на всякую ерунду, а Малерос удовлетворенно взирал на потрясенного владыку Сын и. телас не спешил расстраиваться. Лэрис никогда не строил ненужных конструкций он их даже никогда не ломал предпочитая переделывать в нужные ну мы думали что такая ценная штука будет для тебя приятной неожиданностью но ты же не вернулся помнишь ты говорил что если жемчуг и дальше будут добывать выдирая раковины водными смерчами то от жемчужных полей скоро ничего не останется теперь у нас есть одна платформенная вертикальная жемчугодобывательная шахта сначала платформу тянут два корабля на нужное место потом открываются зажимы потом шахта сама секциями опускается вниз потом платформу надо повернуть несколько раз чтобы придонный конец шахты врезался в дно откачать почти всю воду можно легким смерчем можно ведрами вычерпать но это долго и все можно спускаться вниз по веревочным лестницам проверять раковины работает мать одобрила уже велос ободряюще подмигнул аэрлису Фиритая возрилась с надеждой на юного светлого. Даже если ее сын закоренелый преступник, такой способный мальчик, как Вейлас, наверняка найдет оправдательные доводы. Эларма представила себе, как дети лезут в страшную морскую шахту и ужаснулась. Бедная Лария. То, что они испытывали шахту сами, было ясно как день. Теаласа заимел гордый вид и снисходительный взгляд, Расспросил Вейлса о подробностях и под недовольное сопение темного сделал вывод. Неплохо. Конечно, неплохо. А купить строительство при первой же добыче. Амалерос устал. Он всегда уставал, если кто-то, особенно светлый, вдруг демонстрировал оригинальные способности. Пусть даже и не собственные, а детей. О своих детях выползень сказать пока ничего определенного не мог, кроме того, что их сразу двое. Но эта тема уже была затерта до дыр, и его отцовская гордость страдала. Ну хорошо, я согласен выслушать доводы твоего отпрыска Тиалас. Только это должны быть доводы, а не предположения. А не до выползень будет молчать, да, братишка? Но знаешь, озерный ты совершаешь ошибку. Конечно, таким братом гордиться дурно, но не могу не сказать, по части хитрой вывернутости он меня, пожалуй, превосходит. Компенсирует недостаток силой изворотливостью. Давай, Велас, рассказывай. Как попытка меня зарезать может рассматриваться отдельно от его планов, в которые я не вписывался? Озерный. Чтобы тебя не разорить, я больше одного тарла на твоего оправданца не поставлю. А раз выложил на стол черный тарл. Аэрлис уставился на камень, открыв рот. Его старший брат удовлетворился такой реакцией. Значит, новый светлый друг еще не все разболтал, несмотря на продолжительную пьянку. Теалас поразмыслил над ситуацией и честно себя признался, что, ставя на мнение сына сразу четыре камня, он таким образом компенсирует недавний позор светлого правящего дома, то есть верит, что его младший сын способен не только отвратительно напиться в день совершеннолетия. Вейлос грустно посмотрел на камни и понял, что придется оправдывать доверие. «В таком случае, повелитель Амалерс, мне придется начать с хитрой вывернутости». Я бы не рискнул предполагать, кто кого превосходит. Это всего лишь вопрос вашего с братом взаимного недоверия. Точно, Амальрос милостиво согласился. Я ему совершенно не доверяю. Я позволю себе предположить, что вы вообще никому не доверяете. Неправда, юноша. Я доверяю твоему отцу, своей супруге и матери, естественно. Мои вышитые письма. Ты их читал, сын? Феритая тоже ничего не забывала. Разведка по спальням и портрет неизвестного. Элэрма решила, что лишнее напоминание не повредит. Амальдерс, количество светлых заговоров я не считал. По учету в глобальных масштабах у меня старший сын специализируется. Тиалас в полное доверие темного верил, как явление временное и вынужденное. Ага, накинулись все на меня одного. Мы, кажется, твоего сына тут слушаем, озерный. Или ты моего брата уже усыновить собрался? Вейлос, продолжай. А Малерса такое единство в порицании раздражало и настораживало. Насколько я знаю, вы, повелитель, до определенного момента заменяли Аэрлису отца успешно заменяли. Да-да, заменял. Вытирал его слезы в детстве, сажал себе на шею в буквальном смысле. Момент, когда он эту шею собрался перерезать, был очень даже определенный. Вы даже не представляете, какой сегодня во всех отношениях памятный день. Представляю, ваш брат кинулся на вас с ножом после праздника по случаю его дня рождения. Как бы так помягче сказать. Велос виновато поглядел на Феритая, но мать поверителя кивнула. Можно. Я также напомню, что само по себе рождение Эрлиса случилось несколько неожиданно, то есть в виду совершенно другого и нерадостного события. Некий заговорщик убил вашего отца, пока вы в В общем, к вечеру у вас родился брат. раньше срока. Велос выдохнул. Самая щекотливая тема была пройдена. Благодарю за напоминание. Амалерс понял, что эти двое юнцов, один, восемь с лишним раз старше другого, обсудили сегодня прошлое его правящего дома вдоль и поперек. Эти два события, трагическое и преждевременное, есть главная причина. Остальное просто. Ваш брат Эрлис, конечно, любил вас и как брата, и как отца. А его идея насчет передачи власти всем домам по очереди была связана вовсе не с тем, что он сам хотел править. Он хотел, чтобы вы лишились власти. Что, как понимаете, совершенно разные вещи. Неужели? Какой добрый мальчик! И он этого добивался даже роясь в старых выработках, упорный как гном. И все от большой любви. Не подскажете, Вейлос, а в чем она все-таки выражается? Я что-то не могу ее никак рассмотреть. Сохранение жизни, конечно. Аэрлис считает, что если вы будете править темными и дальше, то вас рано или поздно убьют, как вашего отца. Ха, хитро вывернул, я ж говорил, но теперь просочетайте это благое намерение сохранить мне жизнь с желанием меня же зарезать. Только не говорите, что он хотел прикончить своего брата и поверителя быстро, по-родственному, облегчить кончину. Я в это не поверю. Примитивно. Амаверос перестал прохаживаться вдоль чаш с ральмами и ждал ответа светлый сам себя загнал в ловушку его порыв не имеет никакого отношения к заговору как таковому только к его обсуждению к тому же аэрлис утверждает что у него бы все равно ничего не вышло вы повелитель Амалерас, просто совместили все события того злосчастного дня в одно аэрлис не рассказал что вы с братом как раз оценивали этот его заговор ссора началась когда он пытался вам объяснить суть своей идеи «Точно, 150 лет правления для каждого дома, редкостная дурь!» «Ну, если бы вы сказали тогда «редкостная дурь», но вы же должны помнить, что именно вы сказали. Мне неловко напоминать». Вейлос замолчал, но повелитель темных ничего не собирался вспоминать. Он считал достаточным помнить, кто что из подданных сказал. Не хватало еще и свои слова запоминать. «Мне что, Вейлос, записывать каждое свое слово?» И что же я такого ценного сказал вы назвали брата но этим которые вдруг раз и родились раньше срока но одним словом этот выползен обозвал меня недоноском а эрлис сверкал глазами и возмущенно громыхал цепью хотя прекрасно знал почему я в этот день родился злобное чудовище кто-то должен был молчать старший темный пытался точно вспомнить обзывал он брата недоноском или нет «Пожалуй, что да. Сын!» — феритая сверкала глазами не хуже Аэрлиса. «Зайдешь ко мне сегодня перед сном, я тебе кое-что скажу!» «А если бы я, мы подозрительно прищурилась? Наших детей тоже так называл?» «Мало ли что может случиться. Страшное. И ты, ах ты, простите, Феретая, слизи недорезанный. Тиалас хотел отмолчаться. Двух матерей одному Амалерусу вполне хватало, но зато он очень громко смотрел но ну, озерный не тени ты один не высказался кто тут самый виновный в том что его не дорезали твой взгляд означает ах создатель как я ошибался да нет я думал с кем же это я оказывается пил а теперь я скажу повелитель темных все пять тарлов в общую кучку и хищно улыбнулся Убедите меня в том что аэрлис не довел бы свой замысел до конца увенчайся его гневный порыв успехом вам не удалось Это всего лишь версия вейлос. То есть то самое предположение, которых я вам рекомендовал избегать. Вы верите в свое бы это ваше право, но доказать не сможете. Даже если отделить заговор от попытки убийства. Я прав. Амаль победно оглядел слушателей: Нет, велос полез в сапог и вынул стилет в изящных ножных. Это, конечно, не нож, но убить им можно. Предположение можно проверить, или спор останется незаконченным. Телос, твой мелкий выползень допраздновался, чтобы я сам дал вот этому братишке острые в руки и горло подставил. Да ему уже 485 лет, как запрещено давать даже вилку, моим указом Дон да деревянную ложку зубами заточит, чтобы меня прикончить. Вы посмотрите на него, он же только прикидывается. Не доказано, Велос стоял на своем. Вот меня, ваш брат тоже слегка цепью придушил сначала, но я же понимаю почему. Он не рассчитывал на согласие вместе отпраздновать, и я не обижаюсь, а Эрес извинился и... Отец рассказывал, что все темные ужасно азартные. А Маллерс Арнель Аркаэль сомнением разглядывал всю компанию целиком и каждого по отдельности. Ждут. Могут они все быть одновременно заговорщиками или нет? мы за такое предположение опять озеро выплеснет. За кого они его принимают? Азарт азартом, но он же не сумасшедший. Сами потом страдать будут. У матери останется один сын, да и тот убийца. С другой стороны, если Аэрлис начнет его резать, он, конечно, сможет выкрутиться точнее, колоть, если учитывать назначение оружия. Спасибо Создателю. На реакцию пока жаловаться не приходилось. Но светлый выползеныш вполне способен предложить связать жертву. Для чистоты эксперимента с такого идейно талантливого станется ничего себе развлечения а он-то переживал что выползня нет достойного нашли таки загнали и они после этого темных называют азартными может сначала тиаласу предложить собственное горло подставить хотя зачем он аэрлису нужен связывать меня будем или так сойдет ну можно конечно для полной гарантии а то вы сами же потом скажете что аэрлис побоялся Или что-то вроде этого так я и думал значит тиалас ты одобришь эту милую затею своего сына вот что мои светлые и не очень друзья и родственники мне мертвому тарлы вряд ли пригодятся а записывать в истории правящего дома что я дал себя за пять камней прикончить не позволю озерный спорим на все согласен что-то ты побледнел мой правящий собрат мать вам нехорошо дорогая элэрма ты в порядке Тогда скажи да, а не кивай молча и часто. Это напоминает сильный испуг. Братишка, у тебя сегодня будет настоящий праздник. Смотри, меня все предали, даже родная мать. Чтоб я с вами жил после этого. Видеть вас всех не хочу. Пошли в чашу. Пусть остальные тоже порадуются. А счастливлю разом. Элларма сломалась на пол дороги вниз. Она уже не хотела проверки и предлагала поверить на слово. Феретая наоборот верила младшему сыну, но поспорить не успели наверх спешили четверо бледных до синевы открывающих они нашли таки большого выползня но загнать как положено сил не хватило зверь вырвался в боковой проход даже до решетчатого коридора выползять не не довели народ по их словам спасался по домам а те кто были уже внизу набились в чашу зверь обосновался на верхней кромке как раз где амалерас обычно принимал поздравления и рассматривал тех кто отправлялся на выработки предателей оставивших против него. «Вот, у вас уже новый повелитель появился. Выползень нормальный, злобный и неумный, как я, вполне подойдет». Открывающие такой глубокий смысл фразы великого мыслителя постичь не могли, но раз высокие гости не возразили, то им тем более не положено встревать со своим мнением. Они пристроились позади и почувствовали себя гораздо более уверенно. Конечно, повелитель прикончит зверя. У зверя были собственные планы. Выползень недолго сидел на месте и пошел на новый звук и запах. Добыча шла ему навстречу. Амалерес не был намерен размениваться на игры. Когда тварь зашипела в боковом коридоре, он просто сомкнул проход. Звук был противный. Особенно, когда стены разошлись с чавканием. Вейлос сказал «Ух, здорово! А зачем тогда связывать? Все равно же...» А Малерс зло зыркнул на умника и пообещал не мешать своему брату себя резать. Младший светлый согласился поверить без клятвы. Лерма начала всхлипывать, феритая бросилась утешать. Тиалас никак не мог подобраться к Эрлису, которого темный подталкивал в спину. Очень хотелось шепнуть, что он, его мерзавца малолетнего, лично прикончит, если что. Момент светлый уже почти выбрал, когда вышли к чаше. Шум внизу был как нельзя кстати, но Озерный так поразился невиданному зрелищу, что упустил время. Амалерос перехватил брата за другое плечо и подошел поближе к краю, полюбоваться. Чаша была заполнена подданными. Только они не сидели, как обычно, наверху, а обретались внизу, на дне. С ними был и мелкий выползень. Судя по его брюху, народ от нечего делать кидал зверю подачки. Подарок опять лежал на боку и тяжело дышал. Наверное, умирал от обжорства. Подданные увидели своего ненаглядного избавителя. Опасность миновала, и заждавшиеся праздника темные потянулись наверх. День у них был богат на развлечения. Выползеныша покормили, от большого выползня убежали, а теперь повелитель явился в такой странной компании с бледным юношей. Некоторые опознали брата-заговорщика. Веселье обещало стать незабываемым. Эларма села рядом с Феритае, уткнулась ей в плечо и заявила, что смотреть не будет. Вейлос совершенно не волновался. Для начала он был уверен, что его друг не станет резать брата. О чем вообще можно было волноваться, если отец, озерный владыка, отправился вниз вместе с темными? Да и сам повелитель обещал, конечно, что мешать не станет, но и помогать не будет. Когда Арнамель вышел на то место, где недавно заседал Большой Выползень и объявил о предстоящем мероприятии, темные сначала затихли, не веря своим ушам, а потом загомонили. Ничего себе, проверка на верность. А кто их потом будет спасать от страшных и неизвестных сил, если их повелителю сейчас горло порежут? Особо впечатлительные кричали с мест, требуя немедленно отменить праздник и сопутствующее непотребство. Средний силы, открывающей Аэрлис, как правитель, никому не был нужен. Внизу теалас пытался некрепко связать Амалерусу руки за спиной, темный ругался, обзывал светлого мокрицей и требовал соблюдения условий обещания. Крики подданных были великолепно слышны, так же, как и завершение речи Арнамеля, которую он произнес голосом приговоренного к смерти. Аэрлису, указом повелителя заранее прощалось его же поверителя убийство это тебе братишка чтобы ты не боялся меня прикончить слышишь как они меня любят как убьешь сразу беги это вдруг у кого-нибудь тоже порыв от расстройства случится аэрлис стоял прислонившись к стене и рассматривал стилет на многообещающие взгляды светлого он не реагировал праздник действительно получился замечательный. Выпил с интересным собеседником, но гулялся в свое удовольствие, даже наверх сводили, в озере опять-таки искупали. Но такого счастья, как связанный старший брат, он не ожидал. Младший Аркаэль рассчитывал, что спор все-таки останется незаконченным, поэтому прикидывал, на что именно надеется Амалерос. В самоубийственные намерения он не верил, но удовольствия много не бывает, хотелось еще. Обязательно убегу, а нехорошо оскалился и подмигнул Теоласу. «Я здесь все переходы знаю, озерный владыка. Вы бы попрощались, что ли?» Теолас подумал, что дело зашло слишком далеко и решил, что острый предмет у этого мальчика отберет раньше, чем тот успеет им воспользоваться и плевать на обещания. Он лично никому ничего не обещал. Амалерос вышел в центр чаши. Следом появился озерный владыка который вел Аэрлиса. Четвертым в круге был спящий выползеныш. Мелкая тварь свистела во сне. Эти звуки могли бы придать еще более зловещий оттенок происходящему. Мешал только размер зверя и нелепый вид брюхатой тушки с тряпками на шее. Теолаз, получивший ключ от подтолкнул Аэрлиса к выползенышу. «Поставь на него ногу, не кланяться же тебе! но ну, смотри!» Светлый, не пугай братишку и не смей вмешиваться. Поздновато очнулся, светлая водоросль. А Малерес впервые в жизни обиделся, но по-крупному и на всех. До этого дня он только злился. Эрлис потряс свободной ногой и даже попрыгал на месте. Первый раз за столько лет без цепного звона. Радоваться так радоваться. Он обошел Амалереса один раз, второй, и уже пошел на третий круг, когда пол под ногами качнулся. Наслаждаешься? Амалерес раскачивал пол чаши и подталкивал Айрлеса ближе к себе. «Растягиваешь удовольствие? Может, тебя обозвать, а? Недоноском?» Пол еще раз качнуло, и младший темный налетел на старшего. Элэрмы без конца спрашивала Фиритая: «Все или не все?» мать поверителя рассказывала что она видит ее старший сын развлекается трясет пол младший получает удовольствие и треплет ему нервы то есть все нормально а эрлис не собирался лишать подданных брата затяжного полноценного зрелища его действительно избаловали в детстве нервы он мотать любил и умел лучше чем амаль убивать выползней поэтому после незапланированного столкновения Аэрлис взял стилет в зубы и занялся волосами. Заплел косу, одну, на светлый манер, и объяснил. «А то волосы в глаза лезут, видно плохо. Куда лучше убивать?» «Ты, братишка, куда предпочитаешь?» Младший опять принялся ходить кругами, оглядывая поверителя как тушу, готовую к разделке. Совсем долго он так играть не собирался. Выползень может озвереть» и попытаться загрызть зубами, если руки связаны. «О, сюда хочешь?» А Эрлис медленно подносил стилет к шее. Пол качнулся еще раз, и тишину разорвал дикий крик. а, -а, -а орал Тиалас, позабыв про высоту положения озерных владык и всякие приличия. Приличия отменялись по той простой причине, что мелкий выползеныш, подарок обожравшийся, отреагировал на запах и движение воздуха, как и положено выползням. Тиалас совсем забыл про животное позади него, когда решил метнуться и отнять у Эрлиса стилет Тварь оторвала голову от пола и вцепилась в то, что оказалось почти у самого ее носа. Если бы эта вредная выползанка чуть-чуть промахнулась, то темные могли бы сказать, что она вцепилась в ладыки Тиаласу в ляжку. Но тварь не промахнулась. Телас извернулся, завел руки назад, вцепился в морду зверю и не давал ему окончательно сомкнуть зубы. Темные бесновались от счастья. Их повелитель Амалерс поднял пол, зажал камнем хвост выползня и озерный владыка оказался на якоре. Вейлас схватился за голову. Отца уже начинали есть. Элэрме причитала «Какой ужас! Какой кошмар!» Феритая велела обоим немедленно взять себя в руки или закрыть глаза раз уж помочь ничем не могут светлое последовало мудрому темному совету велос расслышал только помочь и побежал к спуску в чашу аэрлис пытался разжать челюсти твари просунув внутрь стилет он колол выползанку в небо она шипела и пускала кровавую слюну светлый владыка старался ухватить зверя поудобнее вокруг метался Амалерас со связанными руками и давал указания тялас. Держи пасть, только не дергайся. Ты, косоруки, не прикончи ее, сдохнет, челюсти заклинет, стилет не сломай, осторожнее, озерный напрягись. Ты не умный, разрежь меня веревки. Брось выползня, он все равно ничего не чувствует. Эрлис поскользнулся на кровавой слюне, упал, порезал брату штаны, переперил веревки и попытался оседлать выползанку. Зажатая тварь, не имея возможности двигаться, мучилась стиснутым брюхом и мотала головой. Теаласу приходилось мотаться вместе с ней. Рать он уже перестал и с опозданием понял, что разжать челюсти этой твари труднее, чем удержать ее за хвост. Пальцы онемели, он даже не почувствовал, удалось ли Амалерусу тоже куда-нибудь подсунуть руки. Только когда хватка зверя ослабла и послышался хруст, озерный владыка приложил и свои силы к собственному спасению. Зубы выползня, отвратительно больно покидали его истерзанную плоть. Бессердечные темные рукоплескали, Тиалас зарычал и отомстил. Ничего, что после заморозки заговорщиков пол чаши пять дней сочился водой, а подданные Амалерса затыкали проделанное им светлым отверстие в полуобморочном состоянии. Пусть еще потрудится. Зерный владыка от души умыл темных и получил удар головой в спину от Амалерса. Ты что, ненормальный, аэрлис вылезай на выползня, уползай с пола! Зубы вышли наружу окончательно. Телас с облегчением выдохнул и развернулся, желая лично прибить виновного в неэстетичных страданиях, но амальрос безо всякой сентиментальности, уже свернул выползанки шею. Вот тварь, столько времени спокойно просидела. Темный перешел от обидчивости к озлобленности. Аэрлис второй раз за день был перекинут через плечо. Только на сей раз причина почти полной бессознательности была не в богрянке, а в той воде, которая плескалась на полу чаши. Озерный владыка совсем забыл, что младший темный не обладал устойчивостью старшего к светлой силе. а Амалерос опять злился, но, к счастью, в своей обычной манере. Он ухватил теаласа за руку, забросил ее себе на шею и скомандовал. «Прыгай давай, цапля одноногая!» Ты какой половиной своей головы думал когда силой пользовался укушенной или у меня по десятку запасных братьев на каждом углу валяются повелитель тащил на себе двух раненых вверх по лестнице и шипел теалаз мужественно не стонал извинялся сквозь зубы добивать заморенного выработками аэрлиса он ни в коем случае не собирался он только хотел отобрать оружие из чего темный сделал типичный вывод сам виноват нечего было вмешиваться и у выползни перед носом разгуливать Никаким к нельзя поворачиваться спиной. Вейлос отпихнул Арнамеля и свалил на себя отца, а нашептал секретарю на ухо то, что считал нужным, и Тиалас имел счастье узнать, почему его светлая персона так пострадала сзади. Когда процессия хромых и окровавленных, а также бесчувственных и безвинно пострадавших поднялась к верхней части чаши, Арнамель вдохновенно и с подвыванием врал. Получалось хорошо. Секретарь нисколько не сомневался, что он сообщает подданным поверителя чистую правду, и про то, как неведомые силы завладели выползнем, успокоив и усыпив его, и про то, как они затаились, выжидая, и напали на светлого владыку. Эти хорошо осведомленные подлые силы знали, кого кусать, того, кто будет всех защищать, когда они убьют повелителя Амалерса, но светлый владыка не дремал. А Эрли сочнулся и прошептал. Конечно, разве когда дремлют, так орут? А Малерс встряхнул брата и прошипел: Сейчас сам пойдешь. Не лезь в государственные дела, не выползень Сам не смогу пока. А этот твой и будет врать, как здорово тебе эти силы штаны сзади распороли а Эрлис как раз смотрел на результат своего неудачного нападения. А Малерос ощупал себя сзади свободной рукой. Придерживать и брата, и край прорехи было не слишком удобно. А когда пошли выше, по общим лестницам, тем более. Пришлось просить Элерме прикрывать войско с тыла. В верхних чертогах полным ходом шло переселение, а распорядился считать спальней одну из новых детских. Предыдущее помещение ему разонравилось. Элерма считала, что это лазарет. Повелитель утверждал, что проходной двор. Телас из проходного двора громко просил всех замолчать он не мог сосредоточиться предыдущая рассеянность с зеленым синяком была еще свежа в памяти пока картины гениального Налиса торжественно занимали место на новых стенах Амалерос решал как быть дальше с праздником и аэрлисом младший темный пока отлеживался в том же лазарете рядом со светлым владыкой затих и не мешал велос нервно мотался под дверью похоже что гидра лари И детей научила чувствовать себя без вины виноватыми. Эларма пыталась выяснить у Феритая, чем лечат такое светлое водное отравление. Чем она собиралась лечить озерного Владыку, а малярос не сомневался, только морщился. Феритая никогда с такими проблемами не сталкивалась и ожидала совета от старшего сына. Озерный Владыка вышел из бывшей спальни, почти не хромая, и заявил, что лежать и лечиться отказывается ни за какие страшные силы у элэрма остался только один раненый который стал ей на радость постановать амали распокосился на дверь и сообщил присутствующим что они сейчас отправятся на торжественный ужин стоны стали тише а потом прекратились аэрлис высунулся из приоткрытой двери и напомнил чем он питался многие годы Фух, совсем утратил всякий стыд повелитель темных сморщился Такие подробности в присутствии матери перед ужином. А Малерс подвел для себя итог дня. Проигрался напрочь, и это придется признать. Нехорошо. Удачно расселил два пейзажа Налиса и портрет неизвестного. Неизвестный остался в бывшей спальне и теперь мог любоваться наставшейся там же наглое стихотворение открывающего Дайерса. Хорошо. А Эрлис наверняка прочитал этот шедевр на стенной каллиграфии нехорошо Сам эрлис был бы наивным как светлые решил бы что хорошо но поскольку он амалерс разумный темный то правильнее будет засчитать как еще посмотрим теалас конечно стилет бы отнял хорошо и проиграл бы плохо что не проиграл теалас мать наконец успокоилась хорошо ларма чувствует себя ну, очень виноватый неплохо У Вейласа приступ светлой благодарности в начальной стадии не знает чем отблагодарить Спасителя Отца и Майца. Хорошо, средне среднем получается, что день неплохой. Зерный владыка прервал размышление темного правящего собрата. Что такого важного может быть на черном небе? Не звезды же он считает, особенно если небо в тучах. А я тебе возвращаю твой проигрыш. Ты же спас, но ну, ты понимаешь, да? Неужели? Темный повеселел Что ж ты раньше не сказал, что твоя светлая филейная часть, Тянет на 18 черных тарлов. Выползень. Ладно, ладно, шучу. Я просто пытаюсь высчитать стоимость головы. Пошли есть. А Эрлис, после ужина устроишься пока у матери. Я еще не решил, где тебя поселить и что с тобой делать. И опять планы менять или не менять. раз добавил тарлы к итогу дня и почувствовал, что поесть действительно не мешает. ужин почти удался, подданные созерцали двух вполне целых правителей мать поверителя присоединилась к семье и даже, оказывается, умело улыбаться. Поверительница эларме демонстрировала абсолютно неестественные родственные чувства к темному супругу, пыталась кормить. Поверитель гордо уклонялся от каждого блюда, которое ему подсовывали. Правильно, вдруг отравлено. При этом он, как и положено, следил за своим братом, которого сегодня так интересно проверяли. У брата был нож, которым тот резво кромсал мясо. Видимо, проверка состоялась не до конца, враги помешали. Младший сын озерного владыки хмурился и вертел в руках пустой кубок. Что ему подарили на совершеннолетие, так и осталось для всех тайной. Вейлос лежал в кровати и переживал день заново. Частично отец его простил, но не совсем. День совершеннолетия оказался длинным, почти как вся жизнь. Столько всего и сразу никогда раньше не бывало и, наверное, уже не будет. События накладывались одно на другое. Призрак с цепями, железо на шее, огромный выползень, которого он не видел, но зато слышал. Беловолосое привидение доказывает, что оно живое и пьет с ним богрянку, укушенный отец и ужин под мрачными взглядами темных. Очень отважный и сильный повелитель Амалерс и тихий свист выползня. Светлый засыпал. Свист повторился. Свистели над духом. Велос подскочил лежа. Выползни, тише ты. Не шуми, а Эрлис дернул светлого за одеяло, под которое тот залез. Ну что, все по новой? Опять будешь пальцем меня тыкать, чтобы проверить на живость? Нет, тогда пошли. Ну что ты на меня глазами хлопаешь? Бери одеяло и пошли в проход. Уйдем за пару поворотов. Я там кое-что припрятал. А здесь что, нельзя? Вейлес уже догадался, что припрятано за парой поворотов. Нет, тут не поговоришь. У наших уши очень чувствительные. Кто-нибудь пройдет мимо и услышит. Мне мать рассказала такое про проход за предел. «Ну, я кое-что тоже знаю, а я туда отправлюсь. Скоро!» Тиалас и Амалерос сидели в зале. Ночь была тихая. Ветер, вопреки обыкновению, даже свечи не задувал. Скоро подуют настоящие осенние ветра, и придется отступать во внутренние комнаты верхних чертогов. Последние спокойные ночи. В дверь постучали. Этот сигнал Тиалас уже знал правители вышли из задумчивости Ардель доложил ваша благородная мать смущена и волнуется повелитель а Эрлис опять пропал из своей спальни идите успокойте скажите что мы с владыкой сейчас разберемся разведчик тихо прикрыл за собой дверь а малерос по привычке отправился в прежнюю спальню подумал что эту дверь надо замуровать и развернулся в другую сторону Телас наблюдал за его перемещениями Темный заглянул в комнату напротив, удостоверился, что Элэрма спит, и поманил Светлого за собой. Пойдем для разнообразия по верхним покоям. Только иди тише, а то Эрлис услышит. Пугать будем дополнительно? Или нас двоих достаточно?» «Ты бы пожалел брата. Может, у него теперь такое заболевание, когда по ночам бродят. Ты про своего сына лучше подумай. Со своим недоразумением и его заболеваниями я сам разберусь. Перебродила уже!» В комнате Вейлоса было пусто, Теолас потрогал постель, а Малерос сунул руку под подушку. Простыло. «Пьют давно. Будем искать или устроим засаду? И в кого они такие уродились?» Дайра Идран вспомнил, что титул великого мыслителя никто пока не отменял, обдумал собственный вопрос и внес новое предложение. «Сидеть просто так холодно. Греться будем?» Вейлос извинялся вежливо, но громко он не хотел отдавить ногу повелителю амалерсу который спал в кресле и падать на недавно раненного отца в другом кресле тоже не хотел а Эрлис помог светлому подняться да не слышат они тебя падай в кровать и не сознавайся что тебя тут не было мало ли что им ночью показалось У, выползни почти застукали они живые что с ними спят они тише ползи видишь тоже напраздновались мне твой день рождения очень понравился «Мой тоже ничего. Ладно, я к себе. Вечером доработаем план в его побега в деталях. Все, спокойного утра». А Эрлис скользнул обратно в проход, и стена сомкнулась. Амаль прислушался. Брат шаркал вдаль по тайному коридору. Наконец, звуки смолкли. «Куда бежим?» «Эйлос, я спрашиваю, куда бежать собрались?» Повелитель темных подошел к кровати. Теолас присоединился. «И мне тоже интересно, сын». Сколько раз и как далеко ты собрался бегать, Амалерс? Он, кажется, спит. Прикидывается. Темный перевернул веялоса на спину. Хм, и правда, спит. Наглость какая. Два правителя с завистью смотрели на безмятежно спящего светлого, который бегал от матери, отсиживался в трюме, праздновал свое удовольствие с заговорщиками, лес куда не просят. И при этом умудрился не только не получить по заслугам, но и ускользнуть из их качественно организованной засады в страну грез.